Глава 15. Этой ночью я осталась спать в нашей с Мартой общей комнате. Час был слишком поздний, и мы решили, что перенесем вещи завтра. На утро, когда я уже закончила с осмотром и проследила, чтобы она как следует подкрепилась, раздался стук в дверь. Открыто отозвалась я, выискивая на полке новую книгу для малышки. На пороге появилась госпожа Нарцисса. «Доброго утра, Анна!» «Доброго госпожа Нарцисса! Я не торопила ее с причиной визита!» Она заглянула к девочке, вмиг одев на лицо улыбку. «Как сегодня поживает юная леди?» «Довольно прилично, госпожа Нарцисса!» Важно отозвалась Люсиль, расправляя складки на одеяле. Женщина одобрительно кивнула и повернулась ко мне. «Лорд Локвуд просил передать это вам», — сказала она, протягивая мне записку. «И он велел передать, чтобы вы не откладывали». Я нахмурилась, глядя на ее напряженное лицо. Обычно нарцисса была спокойной и рассудительной, но сейчас ее выражение заставило меня почувствовать легкую тревогу. Кивнув, закрыла за ней дверь, вернулась к столу и развернула тонкий лист бумаги. Почерк Рейнарда был аккуратным, четким, и текст, как всегда, лаконичным. Анна, прошу вас зайти ко мне в кабинет после завтрака. Есть важный вопрос, который я хотела бы обсудить с вами лично, лорд Р. Локвуд. Я отложила письмо, чувствуя, как в груди нарастает беспокойство. Что могло быть настолько важным? Мы только вчера говорили о Люсиле, ее состояние, хоть и требовало внимания, уже не вызывало такой острой тревоги. Что-то другое. Что-то, что он не мог просто сказать через нарциссу или кого-то из слуг. После завтрака я направилась в его кабинет. Дверь была приоткрыта, но я все равно постучала, прежде чем войти. Рейнард стоял у окна, глядя на сады. Его руки были сложены за спиной. Он выглядел сосредоточенным, даже напряженным. «Анна», — произнес он, оборачиваясь. Голос его был мягким, но в нем звучала какая-то скрытая тяжесть. «Пожалуйста, садитесь». Я села на стул напротив стола, чувствуя легкое волнение. Рейнард, обычно сдержанный и уверенный, сегодня выглядел иначе. Его взгляд был сосредоточенным, но в то же время каким-то неуловимо теплым. Он сел напротив меня и на мгновение замолчал, словно подбирая слова. «Я хотел бы обсудить с вами кое-что важное». Наконец начал он, и его голос стал серьезным. «Это касается доктора Бродрика и его сообщников. Суд над ними назначен на следующую неделю. И ваши показания будут ключевыми в этом деле». Я напряглась, почувствовав, как внутри все сжалось. «Суд, показания. Это означало, что мне придется вернуться в тот кошмар, что я изо всех сил старалась забыть». Воспоминания нахлынули, вызывая прилив холодного липкого страха. Во рту пересохло. «Я понимаю, что это будет нелегко для вас», — продолжил Рейнард, заметив мою реакцию. Его голос стал еще мягче, а во взгляде и вовсе проявилось какое-то странное выражение. Лок вот словно не хотел говорить со мной об этом, но не мог иначе. Даже не знаю, кого он уговаривал больше, себя или меня. «Но ваши слова могут спасти жизни других. Эти люди, они совершили слишком много зла». «Они должны ответить за это». Я кивнула, пытаясь взять себя в руки. Его взгляд не отрывался от меня, и я чувствовала в нем не только заботу, но и что-то еще, Что-то, что заставляло мое сердце биться быстрее. «Что мне нужно будет делать?» — спросила я, стараясь говорить ровным тоном. «Ничего, я ведь сильная девочка, правда?» «Мы подготовим все. отозвался Рейнард, пристально смотря на меня. Явно пытался раскусить мою игру. «Вам нужно будет рассказать о том, как вы оказались в их руках, что видели и слышали. Но я сделаю все возможное, чтобы вам не пришлось сидеть в одном зале с ними. Ваши показания будут записаны заранее. Я не позволю, чтобы это все навредило вам». Его голос дрогнул, и я заметила, как он сжал руки в кулаки. «Рейнард, впервые за последние дни, я обратилась к нему по имени, не чувствуя, что так будет правильно. Я сделаю все, что нужно. Если мои слова помогут доказать их вину, я готова». Он замер, услышав своё имя, и тепло во взгляде стало еще более явным. Его губы дрогнули, будто он хотел что-то сказать, но вместо этого лишь слегка кивнул. «Я знал, что вы скажете это», — произнес он тихо. «Но я хочу, чтобы вы знали. Если вам станет слишком тяжело, если все это окажется невыносимым, вы всегда можете обратиться ко мне. Я буду рядом. Я не оставлю вас одну, Анна». Его слова прозвучали так искренне, так пронзительно, что я опустила взгляд, боясь, что он увидит, как они меня тронули. В комнате на мгновение повесила тишина, и я почувствовала, как в груди разливается странное тепло. Он заботился обо мне, по-настоящему. «Спасибо», — выдохнула я, не доверяя своему голосу. Я подняла голову, и наши взгляды встретились. Его кори глаза были теплыми и глубокими, как осенние леса. Его близость, его голос, его взгляд — все это заставляло меня чувствовать, что я не одинока. И хотя я понимала, что наши миры такие разные, в этот момент между нами возникло что-то, что я не могла объяснить. Он заговорил снова, и мы провели еще несколько минут, обсуждая детали дела. Но все это время я чувствовала, как его слова эхом отдаются в моем сердце. Когда я вышла из кабинета, в моей голове все еще звучало его обещание. «Я не оставлю вас одну...» Этот человек. В его присутствии мне было слишком сложно дышать. После утреннего разговора с Рейнардом в его кабинете я чувствовала себя немного растерянной. Его слова, его взгляд — все это оставило во мне странное ощущение. Он был таким строгим, но одновременно таким теплым, таким близким. Я пыталась сосредоточиться на своих обязанностях, на заботе о Люсиле и её лечении, но мысли вновь и вновь возвращались к голосу Рейнарда, его обещаниям. Следующие дни прошли в череде забота Люсиль. Девочка все еще оставалась слабой, но ее состояние медленно улучшалось, и это давало надежду. Утром я проверяла ее кожу на наличие новых признаков аллергии. Тщательно обрабатывала оставшиеся покраснения и расчесанные участки кожи, чтобы избежать инфекций. Раны заживали, но требовали постоянного внимания. После обработки я подбирала для нее легкий напитательный завтрак. Люсиль пока не могла есть все подряд, и я боялась новых аллергических реакций, поэтому я договаривалась с кухаркой о супах, овсяных кашах и компотах из сушеных фруктов. Девочка часто капризничала, когда ей что-то не нравилось, но я научилась терпеливо убеждать ее, что это важно для ее выздоровления. Во второй половине дня я занималась ее физическим состоянием. Мы с Люсель проводили время в комнате, она постепенно расхаживалась. Мы раскладывали на полу большое одеяло, и малышка играла на нем с игрушками. Я внимательно наблюдала за ее состоянием и следила, чтобы она не слишком утомлялась. Мы начали проводить ингаляции. Это не очень понравилось девочке, я могла ее понять. Кому понравится сидеть под одеялом с кастрюлей, которая источает пар? К тому же она была еще недостаточно взрослой, несмотря на кажущуюся серьезность, и я не могла оставлять ее без внимания. Поэтому, несмотря на все эти многослойные платья, я залезала под одеяло вместе с ней. Мы даже соорудили что-то вроде небольшой палатки, используя плотное покрывало, несколько стульев и вешалку для пальто. У меня вышло что-то вроде специального отсека полного пара. После таких ингаляций моби были ужасно взмокшие, но так мне удавалось продержать малышку над травами хотя бы 10 минут. Она стала откашливать мокроту, а свист в легких стал сходить на нет. Я надеялась, что воспаление, если оно было в трахее, сходило на нет. Спустя пару дней, когда на улице было особенно солнечно, я решила попробовать кое-что новое. «Как ты себя чувствуешь, Люсиль? Мы уже перешли на ты с этой юной леди. Беспрестанно выкать было утомительно, и мы договорились, что хотя бы наедине можем побыть друзьями». «Хорошо, Анна», — радостно сообщила мне она. Я присела на край ее постели, поправила золотистые волосики, выбившиеся из ее косички. «Как ты смотришь на то, чтобы выйти на улицу?» Девочка вмиг забыла об игрушках и обратила на меня взволнованный взор. Ее глаза обычно такие усталые и засияли. «Правда? Мы можем выйти?» — спросила она, приподнимаясь на кровати и сжимая в руках любимую куколку Софи. «Да, но ненадолго», — предупредила я. «Свежий воздух пойдет тебе на пользу, но ты должна беречь силы, и нужно как следует одеться». Она с энтузиазмом кивнула, и я помогла ей встать с постели. Мы надели на нее теплый плащ, так как на улице еще было прохладно. Я утеплила Люсель шарфиком и забавным красным беретом, а после взяла ее за руку. Перед выходом из комнаты малышка замялась. «Что такое?» — я заглянула ей в лицо. «Такая сосредоточенная». «Я так давно не выходила?» — тихо проговорила она. «Мне немножечко страшно, Анна». Она посмотрела на меня в поисках поддержки. «Все будет хорошо, вот увидишь». У меня снова щемило в груди. «Чертов Бродрик, чтобы его или в тюрьме!» Люсиль кивнула, упрямо нахмурилась. Я поняла, что она готова и толкнула дверь. Мы прошли через галерею и спустились вниз по лестнице. Ее пальцы казались такими хрупкими, как стебельки молодых растений, но я чувствовала, как в них постепенно появляется сила. По пути на заметили несколько слуг, и их взгляды были полны неподдельного восторга. Все они учтиво приветствовали юную леди. Люсиль отвечала им серьезными кивками, очень сильно напоминая своего дядю. Ей едва сумела сдержать улыбку. Сад встретил нас мягким солнечным светом, пробивающимся сквозь редкие облака. Легкий ветерок шевелил листья, а где-то вдалеке слышалось пение птиц. Люсиль замерла на мгновение, словно пытаясь впитать все это после долгих дней, проведенных в своей комнате. «Как красиво!» Прошептала она. ее голос был наполнен восхищением. «Да», — согласилась я, улыбаясь, — «сад полон жизни, и он поможет тебе восстановить силы». Мы направились к одной из аллей, где цвели ранние весенние цветы. Люсиль шла медленно, иногда останавливаясь, чтобы рассмотреть пушистую ветку дерева, капли росы на траве и яркий цветок, выглянувший из-под земли. Я не торопила ее. «Это что?» — спросила она, указывая на небольшой ковер из желтых цветов. «Это первоцветы», — ответила я, присаживаясь рядом с ней. «Они одни из первых появляются весной. Видишь, как они тянутся к солнцу. Они сильные, как и ты». Люсиль улыбнулась и осторожно протянула руку к одному из цветков, но не стала срывать его. Ее глаза светились интересом, и я вдруг почувствовала, что этот момент важен не только для нее, но и для меня. Она снова начинала видеть мир, радоваться ему, несмотря на все пережитое. Мы нашли скамейку под большим деревом, и я усадила ее, укутав плащом. Сад был почти безмолвен, лишь ветер играл в ветвях деревьев, а где-то вдалеке журчал ручей. Люсиль, казалось, наслаждалась каждым мгновением. «Садик дяди Рея такой красивый!» — сказала она, повернувшись ко мне. «Раньше мне казалось, что здесь скучно». «Иногда, чтобы увидеть красоту, нужно сначала пережить трудности», — ответила я, глядя на нее. «Но ты сильная, Люсиль, я горжусь тобой». Она посмотрела на меня с благодарностью. Её улыбка была искренней и тёплой. Этот первый выход в сад стал для нас обеих маленькой победой. Мы провели там еще немного времени, пока Люсиль не устала, и я не заметила, как её щёки стали розоветь от свежего воздуха. Когда мы возвращались обратно, она вдруг сказала. «Анна, а ты знаешь, что я больше не боюсь?» «Не боишься чего, милая?» — спросила я, сжимая ее ручку. «Не боюсь быть одна, потому что ты со мной». Ее слова тронули меня до глубины души. Я молча кивнула, не доверяя своему голосу. В тот момент я поняла, Люсиль не просто восстанавливается физически, но и возвращает себе веру в то, что мир может быть добрым и безопасным, и я была счастлива быть частью этого пути. С момента нашего разговора с лордом Локвудом прошло пять дней. Меня не покидали мысли, что вот-вот нам придется отправиться в город, а мне снова пережить в памяти все эти ужасы. Я старалась не думать об этом лишний раз, хотя уже за годи приготовила строгое чёрное платье. Здесь мне помогли Марта и госпожа Нарцисса. И даже мысленно проговорила всё, что нужно будет рассказать на суде. А ещё мне не давало покоя ощущение, что что-то изменилось. Рейнард. Мы стали видеться с ним гораздо чаще, чем прежде, и не только для того, чтобы узнать о состоянии Люсиль. Он приходил в те моменты, когда я меньше всего ожидала его увидеть. Иногда находил меня в библиотеке, где я искала книги о травах и лекарствах. Иногда в саду, куда я выходила подышать свежим воздухом или забрать чистое белье с веревок для постели Люсиль. Он всегда был вежлив, всегда находил повод для мимолетного разговора. Казалось, что эти встречи были случайны. Но я видела в его глазах что-то большее. Интерес, заботу. И что-то, что он, казалось, сам еще не до конца осознавал. Я бы списала это все на его беспокойство или, может быть, на чувство вины, на благодарность за заботу о малышке, если бы... Вечером, когда Люсиль уже спала, я закончила с ее лекарствами и направилась к себе, но на полпути к коридору услышала шаги и обернулась. «Анна?» — это был он, лорд Локвуд. Я остановилась, и едва заметно присела в легком Книксоне. Его голос был тихим, но в нем звучала какая-то усталость. «Могу я поговорить с вами?» «Конечно», — ответила я, хотя сердце мое вдруг забилось быстрее. Он кивнул в сторону дверей в мою комнату. Я слегка удивилась. Обычно он не заходил ко мне, тем более в такой поздний час. Насколько вообще это было прилично по меркам этого мира? Но ведь это Рейнард. Он не позволит себе чего-то неприличного. В этом я была уверена. Я мягко толкнула дверь и пригласила его внутрь. Огонь в камине уже догорел, оставляя лишь слабое тепло, но комната все равно казалась уютной. Он жестом предложил мне сесть, а сам остался стоять у окна, глядя в темноту. Вы, наверное, заметили, что я стал приходить чаще, начал он, не оборачиваясь. Его голос был низким, немного напряженным. Возможно, это кажется вам странным. Нет, ответила я, наблюдая за его фигурой. Я понимаю, вы переживаете за Люсиль, это естественно. Он покачал головой, и я заметила, как он провел рукой по волосам, словно пытаясь привести мысли в порядок. Дело не только в Люсиль, сказал он, наконец, оборачиваясь ко мне. Его взгляд был таким глубоким, что я почувствовала, как внутри что-то сжимается. «Я... я думаю, что мне нужно было бы сказать это раньше. Но я чувствую себя... странно». «Странно?» — удивилась я, слегка наклонив голову. «Вам не здоровиться?» Мне в голову тут же пришла череда предположений. Он заразился от Люсиль? все же она могла быть носителем какого-то вируса? Или это что-то иное? Но ведь тогда его нельзя теперь пускать к ней? «Нет-нет», — он поспешно покачал головой. Это странно, иного толка. Он сделал шаг ближе, но все еще держал дистанцию. Его слова сбили меня с толку. Я смотрела на него, стараясь понять, что именно он имел в виду. Его лицо было сосредоточенным, но в то же время в глазах плескалось какое-то смущение, которое я раньше не замечала. Это выбивало меня из равновесия, как будто привычный порядок вещей внезапно дал трещину. «Анна», — тихо произнес он, снова делая едва заметный шаг в мою сторону, — Его голос стал мягче, чуть ниже, и это заставило меня почувствовать, как тепло разливается по коже. Мне трудно подобрать слова, трудно объяснить, что я чувствую. Признаться я вообще редко говорила о своих чувствах с кем бы то ни было. Он замолчал, будто собирался с мыслями, а я не могла отвести взгляд, оказавшись в плену его глаз. Сердце стучало так громко, что я боялась, он это услышит. Всё это время я пытался убедить себя, что не прав. Продолжил он, наконец, поднимая глаза на меня. «Что-то, что я начинаю чувствовать, это просто благодарность или долг, но...» Он чуть нахмурился, будто признавать это было почти больно. «Это не так». Я замерла. Его слова повисли в воздухе, как отдаленный раскат грома. Я не знала, что сказать, что подумать. Внутри все смешалось. Удивление, волнение, даже и лёгкий страх. Но вместе с этим пришло что-то еще Слабое, теплое чувство, которое я боялась признать. Он подошёл ближе, преодолев оставшиеся расстояние между нами так, что я почувствовала его тепло. И хотя он не касался меня, его близость была почти осязаемой. «Я не знаю, имею ли я право говорить это», — едва слышно произнес он. «Но вы стали для меня больше, чем просто врач для Люсиль, больше, чем просто человек, который спасает мою племянницу. Вы стали для меня важны, Анна. Я понял это, когда держал вас на руках там, в лесу». Простите, что говорю об этом сейчас, но мне кажется, именно в тот момент я понял. Я увидел вас, и никто больше не должен. Он запнулся, явно не сумев подобрать дальше правильных слов. Я открыла рот, чтобы ответить, но слова застряли в горле. Его взгляд, его голос — все это было слишком искренним, слишком обнаженным, чтобы я могла просто отмахнуться. Я чувствовала, как что-то внутри меня дрожит, будто Рейнард коснулся моего сердца, самой души. Он поднял руку, медленно, словно боялся спугнуть меня, и кончиками пальцев коснулся моего лица. Его прикосновение было таким легким, таким осторожным, что я едва удержалась, чтобы не закрыть глаза. Я осмотрела на него, видя в его глазах то, что он, возможно, еще не решался сказать вслух. «Простите меня, если это неправильно», — прошептал он. «Но я больше не могу». Его слова были почти неразличимы, но я услышала их. И в следующий момент он склонился ко мне. Его губы мягко коснулись моих». Поцелуй был осторожным, легким, как дыхание весеннего ветерка. Он словно спрашивал, позволю ли я ему быть ближе. Моё сердце замерло, а потом забилось так сильно, словно желало выскочить из груди. Этот поцелуй был нежным и искренним, словно Рейнард вкладывал в него все чувства, которые прежде скрывал. Мир вокруг перестал существовать. Был только он, его тепло, его прикосновение. Но я вдруг отшатнулась, осознав, что происходит — Моя рука непроизвольно коснулась губ, а в глазах застыл испуг. «Я...» — начала «я», но голос предал меня. Я сделала шаг назад, глядя на него. «Простите, я не могу». Он не двинулся с места, но в его глазах я увидела глубокое сожаление. И все же там не было упрека, только понимание. «Я не хотела вас напугать», — мягко сказал он, опустив руку. «Простите, если я сделал что-то не так». «Нет, вы...» — я запнулась, пытаясь подобрать слова — Вы ничего не сделали не так, просто это... это всё слишком...» Я не могла объяснить, что именно чувствовала. Все казалось таким сложным. Его близость, его признание, все это перевернуло мой мир, и я не знала, как с этим справиться. «Я понимаю», — тихо сказал он, и в его голосе звучало больше тепла, чем я ожидала. «Я не буду вас торопить, Анна. Просто знайте, я здесь и всегда буду рядом. Надеюсь, со временем вы поймете, что в моих намерениях нет ничего предосудительного». Он отступил, оставляя между нами пространство, и я почувствовала, как в груди что-то болезненно сжалось. Я молча кивнула, по-прежнему не доверяя своему голосу. Когда он вышел, я осталась одна в комнате, но ощущение его тепла все еще витало в воздухе. Я коснулась губ, где только что был его поцелуй, и закрыла глаза. Этот момент был слишком важным, слишком теплым, чтобы его просто забыть. И хотя я не знала, что будет дальше, я уже понимала одно. Этот человек стал для меня чем-то гораздо большим, чем я готова была признать. пока что готова признать.